Глава 3 Магда разгладила подол платья, собираясь с духом. «О каких неотложных проблемах вы должны меня спросить?» Латейн показал пальцем наставни. «Ну, например, о луне, которая по-прежнему красная». Он отошел на несколько шагов, а затем повернул обратно. «После того, как я не смог войти в Храм Ветров, туда отправились другие, которые, вероятно, обладали более подходящими для такой задачи способностями, нежели я. Ни один из них не вернулся». «Они были достойными людьми, талантливыми и высоко ценимыми. Это великая потеря», – сказала Магда, не понимая, к чему он это спрашивает. Латейн приблизился к Магде. Взгляд его черных глаз скользил по предметам на столе, подобно взгляду стервятника, высматривающего объедки среди костей. Перевернув пальцем блокнот, он посмотрел на надписи на корешке, после чего вновь обратился к ней. «Их выбрал ваш муж». «Они были добровольцами». Латейн вежливо улыбнулся. «Да, разумеется. Я хотел сказать ваш муж». «Выбрал из числа добровольцев тех, кто отправился в храм и в конечном итоге погиб». «Мой муж был первым волшебником?» Магда нахмурилась. «Кто, по-вашему, должен был отбирать людей для такого опасного задания? Совет? Вы?» «Нет-нет, конечно же нет. Он небрежно махнул рукой». «Понятно, что выбирать добровольцев – обязанность первого волшебника Бараха». «Тогда к чему вы клоните?» Латейн улыбнулся устами, но в глазах улыбки не было. «К тому, – наконец произнес главный обвинитель, – что он выбрал людей, потерпевших неудачу. Изо всех своих сил Магда отвесила ему пощечину». Шесть членов совета ахнули и отшатнулись. Ее рука, возможно, пострадала больше, чем твердое лицо Латейна. Но ей было все равно. Звук пощечины, казалось, повис в воздухе. Латейн ответил на удар вежливым поклоном головы. «Вынужден извиниться, если мои слова показались вам обвинением». «Что же это, как не обвинение?» «Я лишь пытаюсь узнать истину». «Истину? Истина в том», – прорычала Магда, – «что после того, как вы побывали в Царстве Смерти, пытаясь отыскать вход в храм, луна каждую ночь становится красной, а это самое серьезное из всех возможных предупреждений храма о приближающейся страшной беде». Латэйн прервал ее, отвергнув обвинение взмахом руки. Судя по всему, Красная Луна вновь появилась из-за ущерба, нанесенного служителями храма. А когда вы вернулись, так и не сумев исправить этот ущерб, первому волшебнику пришлось исполнить страшный долг и выбрать добровольца, который ответит на еженочный призыв Красной Луны. Когда первый человек не вернулся, первый волшебник послал другого, более опытного. Когда и тот не вернулся, Барах вновь исполнил страшный долг, выбрав третьего, еще более опытного волшебника. Все они были его друзьями и соратниками. Каждую ночь я стояла рядом с ним на крепостном валу, пока он безутешно всматривался в Красную Луну, а его друзья пропадали в мире мертвых один за другим. Барах был безутешен из-за того, что ему пришлось послать на смерть дорогих ему людей, своих друзей чьих-то мужей и отцов. Наконец, когда все они потерпели неудачу, мой муж сам отправился в путешествие и в итоге поплатился за это жизнью». Латейн на мгновение позволило установиться звенящей тишине, а затем мягко произнес «На самом деле он не поплатился за это жизнью, ведь он покончил с собой после возвращения». Магда сверкнула на него глазами. «На что вы намекаете?» Латэйн постукивал кончиками пальцев друг от друга, изучая ее влажные глаза. «На то, леди Сирус, что он покончил с собой до того, как мы узнали подробности о его путешествии в Храм Ветров. Может, вы нам расскажете?» Он склонил голову набок «Ему удалось проникнуть туда». «Не знаю», – солгала Магда. «На самом деле Барах рассказал, что смог проникнуть в храм и поведал много больше». «Я была его женой, а не членом совета или...» «Ах, да. Вы были его молодой, чрезвычайно красивой, но совершенно не обладающей даром женой. Разумеется». «Понятное дело, волшебник со столь выдающимися способностями не стал бы обсуждать вопросы, касающиеся безграничной силы с тем, кто ее не обладает». Магда сглотнула. «Верно». «Знаете, мне всегда было любопытно. Зачем?» Главный обвинитель вновь нахмурился, уставившись на нее своими черными глазами. «Ну зачем человеку с такими великими способностями, талантливому боевому чародею, человеку, добившемуся успеха во всем, от сражений до пророчеств? Зачем ему жениться на женщине, совершенно не обладающей дарованиями? Я имею в виду других, кроме...» Он окинул взглядом тело Магды. Латейн пытался ее подловить, заявляя, что она лишь красивая побрякушка, незначительная собственность могущественного человека. Обвинитель Латейн говорил Магде в лицо, что она просто сексуальная игрушка и ничего больше, озвучивая отвратительные слухи, гуляющие по замку. Он пытался добиться признания, что на самом деле она знает больше, чем положен обычной привлекательной спутнице, влиятельного человека. Магда не попалась на его уловку и не собиралась рассказывать обвинителю о том, что ей известно. Чутье говорила ей, что Латейну ни к чему знать подробности о путешествии бараха в храм. Она почувствовала, как по щекам катятся слезы, капая с подбородка. «Потому что он любил меня», – прошептала она. «Ах да, конечно, любовь». Магда не хотела оправдываться перед этим человеком за свои отношения с Барахом. Латейн слишком циничен и не поймет, что она и Барах значили друг для друга. Как и многие, главный обвинители видел в ней объект вожделения. Но Барах видел в ней личность. Один из членов совета, которого звали Седлер, шагнул вперед. Его немолодое дряблое лицо выдавало все большую озабоченность. «Если у вас есть некий важный вопрос, то будьте добры его задать. В противном случае, я полагаю, вам следует оставить вдову Сирос наедине с ее горем». «Очень хорошо». Латейн заложил руки за спину. «Я хочу знать, известно ли вам о тайных встречах, которые мог проводить первый волшебник барах Магда нахмурилась. «О тайных встречах? Что за тайные встречи?» «С кем?» «Об этом я вас и спрашиваю. Известно ли вам о его тайных встречах с врагом?» Магда почувствовала, как ее лицо краснеет от ярости. «Убирайтесь!» Она удивилась опасному спокойствию в собственном голосе. Обвинитель мгновение изучал ее глаза, а потом повернулся к выходу. «Надеюсь, первый волшебник барах был героем, как думают многие», — сказал он через плечо и не участвовал в заговоре. Большими шагами Магда догнала Латейна. «Вы обвиняете моего мужа в сговоре с врагом?» Латейн обернулся в дверях, улыбаясь. «Конечно же, нет». Мне просто кажется странным, что люди, посланные барахом в Храм Ветров, потерпели неудачу. А потом он сам отправился выполнять это задание в самый разгар войны, когда в нем отчаянно нуждались здесь. Наступление вражеских войск угрожает самому нашему существованию. Вам не кажется странной его расстановка приоритетов? И еще более любопытно, что после возвращения он поспешил покончить с собой, пока никто не спросил, удалось ли ему проникнуть в храм и возместить ущерб. Латейн поднял палец. «О, погодите-ка, мне только что пришло в голову, что раз луна все еще красная, то он не сумел войти в храм. Ведь тогда...» Она стала бы обычной еще до его возвращения. Он снова нахмурился. Или же он проник внутрь, но ему не удалось устранить ущерб. В случае успеха Красная Луна исчезла бы. Но она лишь медленно идет на убыль, словно сам храм утратил надежду. Латейн все еще пытался поймать Магду в расставленной сети. Но та молчала. На его лице снова появилась неприязненная улыбка. «Вы всё прекрасно понимаете. Измена – это преступление, способное запятнать позором даже мертвых. И, разумеется, сознательная помощь предателю тоже является изменой и будет стоить подельнику его прекрасной головы». Латынь двинулся прочь. Но потом вновь обернулся. И последнее вдова Сирус. «Если я сочту нужным начать официальное расследование, будьте готовы отвечать на вопросы». Магда дорожала от ярости, глядя, как он улыбается. Она не удостоила его ответом. И Латейн, наконец, вышел.